Глава с е м н а д ц а т а В том, что это сон, я ни капли не сомневался. Причин тому было много. Например, я был полностью трезв и не хотел спать. А еще одет. Причем одет не во что-нибудь, а в привычную, почти родную форму Академии Земли. И плащ тоже был на мне. Мой, тот самый, с хранилищем. Я шагал вслед за беззвучно скользящим призраком. Силаэт Микеарис то и дело растворялся в тумане, и тогда я останавливался, ждал, пока она не вернется, не поманит за собою вновь. Она каждый раз возвращалась. Видимо, ей было очень важно куда-то меня п р и в е с т и Вскоре под ногой отвратительно чавкнуло. Я опустил взгляд и остановился совсем. Начиналось болото. Странно. Вроде бы мы вчера отошли куда дальше от города, но почва тогда была сухая, а теперь... Идем. Ветром прошелестел шепот м и к е Арис. Она оказалась рядом со мной, и я мог разглядеть ее лицо. Бледное, безжизненное лицо. Почти такое же, как на портрете. Тут болото, — возразил я. Ты можешь лететь. Прежде чем я нашелся с ответом, она схватила меня за руку, и мы полетели. Я догадался, что и сам сейчас вроде призрака. Тело сделалось легким, невесомым, и я чувствовал, как ветер проходит сквозь меня. В какой-то момент я пролетел сквозь дерево, и это меня совершенно успокоило. Все не по-настоящему, бояться нечего. Скорость росла, деревья мелькали вокруг нас, и было немного не по себе из-за сонной тишины леса. Когда бежишь, ветер свистит в ушах, сердце колотится, дыхание шумит, а тут на такой скорости тишина. Ни ветра, ни сердца, ни дыхания. Только ч е р и к а н ь е птиц размазывается невнятными пятнами. Птицам было не угнаться за нами. Замерли внезапно. Микиарис опустилась на землю и я вместе с нею. Под ногами была самая настоящая топь, но мы стояли, едва касаясь ее поверхности, не подвластные законам этого мира. «Смотри!» — прошуршала Микиарис. «Смотри, что ты принес сюда!» Я посмотрел вперед. Если бы могло замереть сердце, оно бы замерло от этого зрелища. Заболоченная поляна посреди леса кишела лягушками-мутантами. Я даже разглядел нескольких жаб. Лягушки суетились, ползали, бегали. Жабы величественно стояли изредка, издавая утробное кваканье. Вдруг лягушки прыснули в сторону, уступая место чему-то. В трясине вздулся грязевой пузырь. Натянулся и лопнул п о д в о с т о р ж е н н о е ква-ква со всех сторон. Сперва мне показалось, что из болота выбирается еще одна лягушка. Но когда существо встало во весь рост, шатаясь и крутя головой, стало ясно, что это — человек. Вернее, когда-то он был человеком, а теперь это — раздувшийся труп. Он вытянул перед собой руки, как киношные зомби, и куда-то двинулся. Лягушки расступались перед ним, расступались. Расступались. И я увидел, что посреди поляны, в самой большой кочке, стоит мой факел. Воткнутый в податливую землю лягушачьими лапами, он так и не погас. Горел, пожирая туман, и, казалось, только становился от этого ярче. Зомби рухнул на колени перед факелом, и лягушки разразились воплями. Они кричали, танцевали, квакали, и среди них я увидел еще нескольких людей, таких же мертвых, таких же синюшных утопленников. — Зло ты принес, — шептала Микеарис, — и теперь это зло обрушится на Дирн. «Но как мне его найти?» — воскликнул я, сразу сообразив, что от меня требуется. «Здесь и сейчас не было ни карты, ни интерфейса. Я был просто человеком, даже призраком, зависшим посреди леса. И найти это место уж точно не сумею». Миккиарис грустно улыбнулась. «Он сам тебя найдет». И подуло на меня легонько. Поднялся ветер, и вновь деревья замелькали со всех сторон, но теперь они летели в обратном направлении. Вернее, я летел спиной вперед. Хотелось повернуться, но я не мог даже пальцем пошевелить, только кричал, не слыша своего крика. Увидел дома, улицы дирно, взлетел на холм спиной, прошел сквозь стену каменного стража, И проснулся. Проснулся я рано. Чуть свет, можно сказать, в полдень, если судить по интерфейсу. Но н а ц с а умудрилась встать еще раньше. В постели ее не было. А вот Авелла была, и глаза она открыла одновременно со мной. «Доброе утро», — пробурчала она. «Пить так хочется». «Мне тоже хотелось пить». Но как только я об этом подумал, перед глазами появились буквы. «Восполнить недостаток воды в организме за счет водного резерва?» «Да?» «Нет?» Я сказал «да» и жажда исчезла. «Вот это шикарно!» Быть магом воды оказалось очень даже ничего. Однако поить таким образом Авеллу было бы странно. «Пойду принесу», — зевнул я и начал было вставать, — Но т у т а в е л л а вцепилась мне в руку, села, придерживая одеяло на груди. «Мортогар», — прошептала она, — «я ничего не помню. Мы ночью не делали тут ничего ужасного, ну, втроем». «Ужасного точно нет, я бы запомнил. Да и вообще ничего не делали. А что тебя так пугает? Когда Искар предлагал такое с его п о ч е л и ц е й ты даже не возмутилась». «Я смотрела на тебя и видела по лицу, что ты найдешь способ сбежать», — горячо заявила Авелла. «Потому и молчала. Знала, что ничего такого не будет. Это ведь аморально». Я вспомнил, как Авелла стащила с н а ц е платье и упала рядом с ней, приобняв одной рукой. «Похоже, мораль давления алкоголя не держит. Тут главное не спится, Мортогар. Держи себя в руках». И этих обеих двух тоже. Держи. Пока я одевался, Авелла отвернулась и закрыла глаза. Можно понять. Мне бы тоже на себя было неинтересно смотреть. А вот если бы Авелла встала и начала распутывать сброшенную, как попало, одежду, мне было бы трудно отвернуться. «Видел во сне Микки Арис», — сказал я, натягивая уже ни на что не похожие брюки Зована. «Правда?» — Авелла обратила взор ко мне. — Что, она говорила, что нам надо уходить из дома? — Нет, показала мне факел. Он где-то в лесу, у лягушек. Там что-то странное там происходит. Надо, наверное, поговорить с г и т а и н и р о м Последнюю фразу я пробормотал себе под нос, не а д р е с у ю никому, кроме самого себя. Гетаинир еще давно забил тревогу, а сегодня я увидел подтверждение его словам. Правда, во сне увидел, но если сон с призраком, то он считается как завещей. Наверное. Ну, я буду так думать. На всякий случай. Из коридора послышались шаги. Я как раз накинул пиджак на голое тело. Рубашку оставалось только выбросить, на нее вчера еще и пиво пролилось. Теперь воняло так, что глаза слезились. Пивом и застарелой кровью. И застегивал пуговицы. Когда дверь открылась, и на пороге предстала нация во всей своей красе. Нет, не в смысле голая, просто в платье. Новым, относительно, красивом голубеньком платье чуть выше колена. «Доброго утра всем», — сказала она торжественно, и, посмотрев сперва на меня, потом на Вэллу, добавила. «Завтрак готов. А еще горничная пришла. Она начнет с третьего, но все равно на месте некоторых Я бы одевалась. — Да мне уже одеваться не во что, — грустно сказала Авелла. Тут она была права. Ее свадебное платье выглядело еще хуже, чем моя рубашка. Носить его можно было только под плащ или еще какую накидку. — Доспехи призови, — фыркнула нация. — Или ходи в одеяле. Я не против, забавно смотришься, э т а к о е воплощение домашнего плюшевого уюта. «А можешь поступить, как я». Она бросила что-то на постель. А в е л л а одной рукой, придерживая одеяло на груди, другой потянулась к розовой материи, развернула. Это оказалось платье. Простое, как у н а ц и только с парой бантиков на плечах. «Ты что, на рынок ходила?» — удивилась А в е л л а «Ну, пусть будет, да. м о р т идем, дай нашей феечке спокойно одеться». Я поспешил выйти, не оглядываясь на а в е л у чтобы она не прочитала в моих глазах догадку. Ни на какой рынок н а ц с а не ходила. — Это ведь с чердака? — тихо спросил я, когда мы спускались по лестнице. — Но откуда еще? — так же тихо ответила н а ц с а Не надо только ужасов нагонять, мне самой не по себе. Купим чего-нибудь и вернем все обратно. Авелле не говори, она с ума сойдет. А если сама догадается, д да о посреди улицы? — Ну, тогда Дирн увидит представление, которое запомнит надолго, — усмехнулась нация. Да уж, я тоже ярко представил, как Авелла в панике срывает с себя розовое платьице и покрывается доспехом, а вокруг к о з и н о в рты стоят те же самые мужики, с которыми мы ночью отмечали день рождения нации. — А ты вообще раньше сталкивалась с призраками? — спросил я, усаживаясь за деревянный лакированный стол. На столе стояли три тарелки и дымился котелок с кашей. Кажется, г р е ч н е в о й Крупу и соль тут нашла, — сказала н а ц с а м я с о увы, нет. Надо покупать. Я покосился в угол, где мой тезка с аппетитом уплетал из миски остатки обрези. Шикует зараза. Впрочем, я не в претензии. У меня вон н а ц с а есть, и а в е л л а а у него... вот То-то же. Кушай, миско, котик. Наслаждайся. Ты сталкивалась с призраками, но это было настолько страшно, что даже ты боишься об этом говорить? н а ц с а вздохнула, уселась напротив меня, подперев рукой подбородок. Угадал. Призрака нельзя убить, нельзя ранить, от него нельзя скрыться. Он как... как гроза. Я вспомнил, как нация боится грозы. Должно быть, падая с летающего материка, сквозь иссеченные молниями тучи, она думала, что это уже точно смерть, да и как могло быть иначе? Какой безумец додумался бы броситься вниз в этот ад, спасать ее? Единственный способ от него избавиться — это исполнить его последнюю волю, чтобы он успокоился и ушел, слился со своей стихией. Наца помолчала, потом хмуро добавила. «И тут невозможно прикрыться профессионализмом. Я ненавижу убивать, но умею. И когда приходится, я просто делаю работу, нравится или нет. Но с призраком там всегда будет страшно до смерти. Поэтому я, скорее всего, буду много пить. А значит, нам придется много зарабатывать». Беззвучно ступая босыми ногами, в столовую вошла в е л л а в розовом платье, так подходящим под ее выдающуюся блондинистость. — Кто-то сказал пить? — спросила она. — Я сейчас умру от жажды.